На улице стоял жестокий мороз, но яркое зимнее солнце, посылая косые лучи сквозь высокие окна, придавало веселый вид пустынному залу с угрюмыми колоннами, печальным сводом, аллегорическими картинами, еще усиливавшими унылое впечатление. Понижатель Мазер, более чем когда-либо желтый и беспокойный, столкнулся с повышателем Пилеро,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 Гербы с именами городов капители и карнизы тянулись в сероватой перспективе, испещренной желтыми пятнами от сырости. "Бо, это вы!" воскликнул Мазер, опуская глаза и узнавая Сальмона, который стоял перед ним со своей вечной глубокомысленной улыбкой. Потом, смущённый этой улыбкой, в которой почему-то увидел одобрение словам Пиллеро, он добавил: "Ну что ж, если знаете что-нибудь, скажите."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 хотя он ничего не предвидел, не рассчитал и действовал на авось. Его прославляли за некие великие финансовые способности, и целая свита вечно таскалась за ним, подслушивая его малейшие словечки и играя сообразно их замыслу. Ба! воскликнул Пеллеро, защищая свою любимую теорию игры на авось. Самое лучшее следовать своим идеям. На удачу!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 Это жирная, блестящая полоса вдоль стен дверей и лестниц, под и грязь многих поколений игроков и воров. Выглядела очень характерно на сероватом фоне здания. Саккар, элегантный и шикарно одетый, как все биржевики, в сюртуке тонкого сукна и ослепительном белье, имел вид любезного и беззаботного человека среди этих стен с черным бордюром. "Знаете?" сказал Мозер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 Никто еще на бирже не решался утверждать наверняка, что Сакарди действительно ведет эту гибельную кампанию, покупая акции на счёт общества под прикрытием подставных лиц, Сабатани, Жантру и других, в особенности служащих банка. Об этом ходили только смутные слухи, передававшиеся шепотом из уст в уста, вечно возобновлявшиеся без всяких доказательств.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 Одни кричали, желая быть услышанными в общей суматохе, другие таинственно наклонялись к уху собеседника и говорили шепотом, даже когда им нечего было сказать. Эй, я все таки бью на повышение, сказал Пильро, снова воспрянув духом. Погода отличная, все пойдет в гору, «Все лопнет, уныло возразил Мазер. Скоро будет дождь, у меня был припадок сегодня ночью.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 хотя неизменно отвечал любезностями, так капитан Шаф должен был напомнить ему фамилию Мажандра. Они помирились недавно, и капитан уговаривал его продать акции. Но рукопожатие директора снова воспламенило надежды Мажандра. Затем явился Сиддиль, член правления, «Шелковый фабрикант, посоветоваться с Сакаром. Его торговый дом еле держался.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 Даже Гюрея, не способный долго сердиться, всегда готовый увяца около сильных мира до окончательной катастрофы и явившийся посмотреть, нельзя ли подцепить еще что-нибудь на свою долю, но все расступились, когда появился Дагграмон. Это была важная особа. Все заметили его любезность, шутливые приятельские манеры,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 гремел Якоби. По какому курсу? крикнул Мазо тоненьким, но таким пронзительным голосом, что на минуту заглушил Якоби, как флейтовая нота выделяется над аккомпанементом виолончели. Делорог предложил вчерашний курс. За три тысячи тридцать беру всемирные. Но другой маклер тот час прибавил. За три тысячи тридцать пять пришлите всемирные. Это выступал на сцену курс установленный в кулисе, чтобы помешать арбитражу задуманному долларокам, который намеревался купить у корзины и немедленно продать в кулисе, прикарманев пять франков разницы. Мазо тоже решился, в уверенности, что Саккар его одобрит. Беру за 3040. Пришлите всемирные за три сорок. — Сколько? спросил Якоби. 300. Оба черкнули что-то в записных книжках, и торг был заключен.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 Нестройные крики спроса и предложения, характерное карканье, поднимавшееся из стихавшее и снова разражавшееся резкими пронзительными нотами, точно крики хищных птиц перед бурей. Саккар улыбался, стоя подле своей колонны. Свита его еще увеличилась. Повышение курса на 10 франков взбудоражило всю биржу, так как недавно уже предсказывали крушение в день ликвидации. Подошёл Гюрре со сидялем и кольбом, громко сожалея о своем благоразумии, заставившем его продать акции после того, как курс достиг двух тысяч 2500. Напротив Дегремон с безучастным видом прогуливался под руку с маркизом де Боген, весело рассказывая ему о своем поражении на осенних скачках. Больше всех торжествовал Мажандр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 и баронессу с записной книжкой в руках, расположившуюся как у себя дома за стеклом кареты. Скажите, чтобы она не лезла ко мне. А если вздумает продать, я ее за душу. Массиас прибежал при вести о понижении на 15 франков, зная, что без него не обойдутся. Действительно, Саккар, подготовивший со своей стороны фортель для того, чтобы овладеть последним курсом, Именно телеграмму с Леонской биржи, где повышение ожидалось наверняка, начинал беспокоиться. Телеграммы не получалось, и неожиданное понижение на 15 франков грозило гибелью. Массиа Словка проскользнул мимо него, слегка толкнув его локтем и поймав на ходу приказание: "Живок на танцоно 400-500, сколько потребуется". Это произошло так быстро, что было замечено только Пиллеро и Мазером, которые бросились за Массиа, желая узнать, в чем дело. Поступив на службу к Сакару, Массиас приобрел огромное значение. Вокруг него увивались, стараясь выпытать его тайны, прочесть через плечо его ордера. Сам он получал значительные барыши.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 Что касается Дежуа, забежавшего из редакции узнать о последнем курсе, то его радость доходила почти до религиозного экстаза. Он остановился в нескольких шагах от Саккара и глядел на него со слезами на глазах, окаменев от восторга и удивления. Жан Тру исчез. Без сомнения, побежал сообщить новость баронессе Сандорф. Массисы сабатани сияли и переводили дух после великой битвы. "Но ну, что я говорил?" радостно воскликнул Пиллеро. Мазер с постной физиономией ворчал угрозы. "Да-да, все это ведет в пропасть. Приходится платить за карту Мексики. Римские дела запутываются со времени Ментоны. Германия того и гляди обрушится на нас. Да-да, а эти дураки еще поднимаются, чтобы упасть с большей высоты".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 Якуби скорбел в душе не столько о потерях своих клиентов, сколько о своих собственных, тогда как Мазо, воздерживавшийся от игры за свой счет, был в восторге от последнего курса. В зале конторщиков, в низкой комнате с широкими колоннами, напоминавшей плохо содержимый класс, с рядами пюпитров и вешалкой для платья весело болтали Флори и Гюстав Сидль.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 Саккер понимал это и сначала действовал благоразумно, но он всегда был фантазёром, превращал в поэмы свои сомнительные аферы. А теперь, когда предприятие было действительно колоссальным, в его голове зарождались такие безумные, грандиозные идеи, что он сам не решался формулировать их. Ах, если бы ему миллионы, миллионы без конца, как у этих проклятых жидов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 Ну, дорогая моя, я ужасно занят. И если вы не имеете больше ничего сообщить мне? Он выгонял ее. она возмутилась. Я доверилась вам, рассказала первая. Это ловушка. Вы обещали дать мне полезный совет. Он встал и перебил ее. Его всегда холодное лицо осветилось лукавой усмешкой. Так забавлял его этот грубый обман по отношению к молодой и красивой женщине.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 До сих пор он еще не изменял Всемирному банку, отказываясь от продажи, делая вид, что совершенно уверен в успехе, наслаждаясь ролью игрока на повышение, которое, впрочем, доставляло ему значительные барыши. Он даже не поморщился после неудачной ликвидации 15 января и всюду говорил, что курс еще поднимется.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 «Черт побери. повторил Дыгремон. Вы, мой добрый друг, должны обеспечить меня или изменить ордера. Изменить, и изменить! воскликнул Дыгремон. Нет, Дудки, я не намерен оставаться в доме, когда он готов рухнуть. Это бесполезное геройство. Продавайте. У вас на три миллиона моих акций. Продавайте, продавайте. И когда Деларок сказал, что он уходит предупредить других клиентов, Дегремон крепко пожал ему руки.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 Один в галерею к Натансону, другой в кабинет Маклеров к Мазо. Было без десяти минут час, когда явился Мазер, бледный, желтый. У него был припадок печени, не дававший ему уснуть всю ночь. Он заметил Пиллоро, что сегодня все выглядят желтыми и больными. Пиллоро, которого близость катастроф и только побуждала к усиленным фанфаронадам, расхохотался.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 Где ему? пробормотал Мазер. Он трусит, как и все, и ничего не знает. В самом деле, на этот раз молчание Сальмона никого не беспокоило. Между тем, толпа клиентов, пожираемых беспокойством, жаждавших одобрения, собралась вокруг Саккара. Позднее заметили, что Дэгримон не явился, как и депутат Гюре, без сомнения предуведомленный и снова сделавшийся верным прислужником Ругона. Коль окружённый группой банкиров делал вид, что всецело занят каким-то крупным арбитражем. Маркиз де Богген, презирая превратности судьбы, спокойно прогуливался по залу, задрав свою бледную аристократическую головку. Он дал Якоби ордер на продажу, а Мазо на покупку, и знал, что во всяком случае останется в барышах. Сакар, окруженный толпою верных, наивных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 Эта фраза быстро обежала публику. Участь камелии тронула всех. Что за человек этот Сакар? Какое хладнокровие, какая неутомимая веселость! и не разберешь, что таится под этой маской. "А ведь хорош, животное", шепнул Жантру Массиасу. В эту минуту Сакар подозвал Жантру, вспомнив о том, как они встретили однажды карету баронессы Сандорф на улице Броняр. Там ли она теперь в этот решительный день сидит ли по-прежнему кучер на своих высоких козлах, неподвижный, окаменевший под проливным дождем, в то время как баронесса за стеклом ожидает повышения курсов. "Там, там", в полголоса отвечал Жан Тру. "И всем сердцем за вас. Решилась не уступать ни пяде! Мы все на своих постах и готовы постоять за вас".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 Мазо, сжимая руками красную обшивку барьера, заметил Якоби на другой стороне бассейна. "Продаю всемирные!" кричал он своим зычным голосом. "По две восемьсот продаю всемирные!" Это был последний курс вчерашнего малого собрания. Мазо счел благоразумным взять акции, чтобы замедлить понижение. Его резкий голос покрыл все остальные.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 Выходя из биржи и спускаясь с подъезда, он не узнавал людей. Какие-то призраки, смутные формы носились вокруг него. Кажется, он видел мимоходом плоское, искривлённое гримасой лицо буша. Кажется, он остановился на минутку поговорить с Натансоном, голос которого раздавался где-то вдалеке. Кажется, Саботани и Масиас сопровождали его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 Да, такая жалость, забыли во дворе мою камелию, и она замерзла.